Фабула новая представляет байки. А, от бабайки. Расскажу я вам сказку. Сказку страшную. Да, ужасную. Про барона нечестивого. Да. Про чёртову дорогу. Есть посеれдь бывшие Лефляндии, это, ну, не в Латвии. Озера. Называются эти озера Больших репок. Ну, такоет название. Вот, по местному лет будет, значит, хмм, э, и э, э, сейчас леело и э, э, каю. Вот. Ну это что близ местности Мадона. И есть уянтомозери. Этой полоса песчаная. Шагов у восемь шириной измерится. Там от поместья сейчас сейчас как Вестиена. Вот. Аллея липовая идёт. И идёт, значит, идёт эта аллея и под водою этой полосой той и ходит. Ну так вот. Полоса эта не просто так. А это дорога премиком. Вот. Ну да, да, такие вот страсти И вот по энтой дороге местный барон к чертям и ездил Там ведь до чертя это не далечь совсем Вот прям под Репкиным озером ад и начинается Давным-давно... О, а что это для американцев давно. А для латвийской стороны недавно. Позавчера, может сказать. лет 2 назад это было. Жил был по месте Вистеена барон. Но немецкий. Ну, ну я с дела. Среди коренных-то оборонов никогда не водились. Подожди-тока. Да и, и то давненько кончились. Ну вот так вот. Жил там, значит, барон Нехороший был барон Большой была и редиска И мог он по едой дороге ездить в ад Ой, а туда обратно-то тоже мог ездить? Ну, потому что так, чтобы туда и обратно Могут ездить только те, ну, кто сам чертям служит Проверк на морду лица у них там, у, у дверей. Посторонним вход запрещен. Ездил барон не один, а, ну, с другими местными баронами да графьями вместе. Ну, за компанию. Да чтоб веселей-то было. Ну, они ж там все были такие, большие, тух, веритиськи. А в аду... Они были как у себе дома. И наведывались туда и частенько, и для веселья, и для делов. Ну, как безмешмены-то сделки в ресторанах сделавают? Ну, то же самое. Вот гуляли там, ели, пили, пировали. Да и с чертями делишки перетирали. Потому и дорога по сей день видна. Что они туда то и дела мотались. А иначе вечер давно полосу песком занесло бы. Да кто ж там ещё, кроме их, будет ездить-то? Туды ж только чёртовым слугам и ход открыт, а поселить местных жителей-то таких же всегда было мало. Да почти вовсе не было. Да можешь сказать на пальцах одной руки, старж опять. Да, редко и в тех краях прохเวтия. Местные-то проборонские и протелки толком ничего не знали. Ну, потому как бароны-то ночью собирались, ну, чтоб местному люду глаза ты не мазолить. Но слуги баронские кое-что догадывались. И стал одному слуге Страсть любопытна Чего там такого хорошего В аду-то И вот однажды Когда обороны собрались И да пацаням рассялися Шоб ехать-то Ну, зимой, видно, дел было Ранее или позднее Ну, потому как снег был На озере льда-то не было Ну, иначе не въехали бы Коль бы льдом-то замуровано Ну, а сказка говорит, что въехали всё чин-чинарём было. И вот, однажды, когда бароны собрались у местного барона в замке и готовились снова к чертям на пирушку ехать, один слуга тишком забрался под одни сани и спрятался там. Так Бароны по соням заселися. Кучарок натами шёлканули. Ложки сорвали. Эй, ай, я не переждать по до погодей, еда. А целее это, на да пополате бешёной. Это с ними с другими сать. ныряй в очередь раз. Вороными. Кучарами. Так ходили. А последними нырнули те Сани. Те слуха, пятых и. Лёхенько под воду и в ушки. Ну так вот. Как слуга вместе с баронами дотуды и доехал. Стали сани. Подходили сы их бароны. Кучера пошли покурить в сторонку. А слуга выбрулся из подсаней и пробрался в залы, где бароны с чертями заседали. Стал там тихонько за дверью. Стоит и смотри. Опа! Большущая зала! Фу, огни горят. Музыка, играй! Только вот музыка есть. А кто играет? Не видно. И свет, и есть. А светильника нету. Да и шо, то и дело. Ароматы разные, приятственные. Пожали плыву. Такие дела. Ох, колдовство. Ну, олив. Декоратор, дизайнер, мудреонный какой. О. Вот. И посидеть-то, залы. Стол длинный. А на столе чего только нету. Спать. Ну, вот, китам, допустим, не было. Там другой кричительный был в ходу. Модерн там, департмент да, музейвень. Ну, столной всё точно было. И крендели пышные, варской печи печёные. И колбас грудин в вадском дыму копчёный. И теч разные на вертели, на датском огнём жарёные. И и даже огурцы квашённые, да грибы солёные с лаврушкой. Ну, ж модерта, закусить. И за столом енькин. Сидят бароны С чертями в перемеску Едять, бьют Друг дружку по плечам бьют Большие дружбаны то Тьфу А вокруг Ах, чертенеты мелкие Шмеляют да прыгают Прям как кошки с крыши на крышу С подносами да с бутылками его Обслуживающий персонал Ах Ех, воспитыуй, фантадят переднику подвязные. Ех! Чтоб нагад как не бутылить, а то и равёт чанта, а крухнешь, да все снетью-то, при всём чуть снов. Вот, перед чам, нечастным народом, в янтам, а адском хороводе. Эх! Эх! Вой. И вот это Сидят черти с баронами-то у стола Да хохмят на разную легкую тематику Вот когда уж с едой да питьем покончили Стали уже серьезно базарить О делах Стали торговаться о душах людских Баронам-то тогда люди принадлежали вместе с душами Так в бумагах старых и написано Барон у каком-то, что к-то дуж принадлежит. Вот. Ну, вот они, чертям-то и перетирали, кого-то да за сколько какой барон хотел продать, чертям. <звы> у! <звы> Тот, то у их деньги всегда было много. А, такая вот торговля у их была. Трафик. Барыги. Пфу. <звы> Тут в зале броженье началось Черти да бароны головами закрутили Че он такой? А! Что такое? Слуга покрепче прислушался и, и по разговорам понял Че за волнение Один чертенок прибежал с весточкой На острове мал посереть озеро баронов Насмотрщик повеселился. Один чёрт тоже вскакивает на них, довольный, руки потирает, кричит, мол. Вот абсурдтнеча. Ну что ж, эта душонкаardu принадлежит сразу в честую, пять саков базара и на на на налога обложения. Толчник бежит вон. Скоро прибегает обратно. И дужу на смотрирщика за собой тащил. Пориташил и на стену зала так повесил на крючочек. Слуха, присмотрелти. Бах! А там дужта, уже болтается, целая уйма и рядочками. Ох, посмотрел иshow. Эх, ты смотрика. Какие люди, знакомы ж все лица И людишки-то из баронного поместья Ну, тут черти с гостями прошать стали Слуга быстренько снова в пацани и сидит Гости выпили на посажок, присяли на дорожку Ну, что, как полагается там. Потом рассялись по саням и уехали обратно вон из озера да по аллее, ох, и по домам. Однако ж черти каким-то макаром прознали, что в аду лишний человечек побывал. Уж как узнали, то не понять. Да вроде бы и не от колбасы хвостика, не даже от тренделя горбушки слугать не стырил. А вот как-то это почуяли, а? И барону настучали. И стал барон своего слугу подозревать. Замыслил барон страшное дело, чтобы отомстить. Записал он в своём завещании такой пунктик, ну, чтоб 3 дня по сли вот смерти этот самый слуга пришёл в склеп и побрил ему бороду. А если борода и впредь будет расти, то пускай опять приходит и бреет. Итак, пока борода не перестанет расти. Ну, у хвиномен ентого есть медицинское объяснение. Так я вам не скажу. Не, не докторишку чай. И вот в скоре старый барон помер. Положили барона в его фамильную спальницу. И через 3 дня Ну, как и было указано в завершении Пришел слуга Ну и побрил померзшего баронта Через три дня снова пришел Побрил И так стал слуга Ходить по два раза на неделю И брить мертвяка А борода все растет, да растет Вот, вот Пошел слуга в очередной раз И уже чуть, ах, ах, ну, барон-то уж подпортился. А борода-то всё выросла. Брить надо, никуда не денесь си. И в желах слуху тоска. К концу края янде работы не видно. Эй! Фу! Вот готовить слугомыл для бритья, да и ругаться про себя, ну, всякими словами. Пересказ не буду. Стал мылить барон борду. И ворчит на барон с досадою Черт твою душу наверняка С надсмотрщиком рядом повесил Стал тереть ножик для бритья И шо досадливей бубнить Чебе там в аду обслуживали Не хуже, чем больших чертей Уж могли бы и сюда пару чертенят прислать Для твоих поликмахерских дел Трет, потрет слухоножек И тут краем глаза чую, движется что-то. Поднял голову. А это барон мёртвой поднимается. И руки-то, руки к ножу тянет. Встал слуга пятница. Пятница, пятница. Оборон-то всё тянется, тянется! Вот уже и сал! Скоро и вовсе встанет! Слуга уж до стенки допятился, Оборон всё подымается Медленно И тянет руки Весь зелёный Воньет! Ай! У-у. Так. Ку. Да. Эй. Бай. Вот. Шлукаус пустенький трясётся, ведь. Ножик в руке. В плаценцев цепляется бедный. Эй! Так говорит он барону. Да я его выговаривать. Я знаю, чего ты задумал. Это тебя черти настыпалили, меня с собой волочь. За то, что я в воду побывал. Ну, так не бывать тому. И Пас какао. Хуй. Утёк слугай в склепу. Выбрасал всё и утёк. Вот уже не знаю, что он там хозяевам-то по рассказывал. Он да наврал, наверное. Ну что, борода уж не растёт, брить больше не надо. Ну что ж. Хипиент получается. Слухи эти этому. Да. А вот что стало с тем человеком? Ну кто потом в хлеб пошёл баронно хранить? Этого я Не знаю. Другие истории и звуки слушайте только на fabulanova.ru.